Глава 19. Ася. Мы сидим в небольшом кабинете. Здесь ничего нет, только небольшой диван, стол и кулер с горячей и холодной водой. На столе стоит коробка, в которой пакетики с кофе на любой вкус. Есть даже чай и кусковой сахар. Я вожусь на диване со своим телефоном, который мне, наконец, вернули. Мне очень приятно от того, что прокурор здесь, рядом со мной. Чувства к нему сильны, как никогда, но у меня из головы не идет мое последнее открытие. То, что старший брат льва оказался замешанным в моем похищении, сводит с ума. Самое обидное, если я об этом заявлю, мне никто не поверит. Лев хлопочет у кулера, набирает в пластиковые стаканчики горячую воду, чтобы сделать кофе. Вскоре кофе готов. Прокурор подсаживается ко мне и берет за руки. «Ась, ты сможешь меня простить?» «За что, Лев?» — смотрю на него непонимающе. Он раздраженно проводит ладонью по волосам. «За то, что вчера позволил своей семье увести меня и подверг тебя опасности», — чеканец с досадой. «Я повелся, как ребенок. Мой брат поплатится за свой длинный язык» и мы уже почти докопались до истины. Скоро станет ясно, кто оставил тебя умирать в том подвале. Я смотрю на льва, и сердце плавится от боли. Я ведь знаю, кто меня там оставил. Если делу дадут ход, лев потеряет свою должность. Ему не позволят вершить правосудие, если его брат пойдет в тюрьму. Может, не стоит ворошить то дело? Прошу робко. Уже три года прошло. Не докажешь, кто все это устроил. Я с тобой не согласен, Ася. Он на миг отстраняется, и в его глазах сверкает решимость. Похитители понесут заслуженное наказание. И то, что меня отстранили от должности, им никак не поможет. Тебя отстранили? Изумленно округляю глаза. «Отстранили на время», — отмахивается лев. В отпуск на две недели отправили. Лев, мне кажется, тебе надо остановиться. Дело какой-то провинциалки, которая закрыли три года назад за недостатком улик, не может стать приговором для твоей карьеры. Ключников качает головой. А если эта провинциалка и есть моя жизнь, что тогда? Я с болью смотрю на него. Сердце отчаянно колотится. Вдвоем нам будет очень сложно. Он решительно прижимает мои ладони к своей груди. Мы справимся. Главное то, что в сердце. Он заглядывает мне в глаза. Скажи, Ася, ты мне веришь? На миг задерживаю дыхание. Как ему объяснить, что наша связь загубит его карьеру? Верю, шепчу потерянно и растворяюсь в его объятиях. Как же хорошо прижиматься к сильной груди любимого и слушать, как громко стучит его сердце. Нет, приятнее музыки для слуха. «Расскажи, что произошло вчера в ресторане», — доносится до меня его голос. Вздыхаю. За мной следили. Я видела того, кто написал на стенах те надписи. «Видела? Можешь описать?» «Постараюсь». Я высвобождаюсь из объятий льва и устраиваюсь поудобнее на диване. Беру в руки стаканчик с подостывшим кофе. Он был в маске волка, из тех, что носят квадроберы. Я сорвала с него маску, но в темноте ничего не смогла разглядеть. И маску потеряла. И баллончик, который мне дал Кушаков. Заметила только, что преступник был невысокого роста, едва доставал мне до плеча. Он больше похож на подростка, если честно. Ключников хмурится. «Надо будет попросить повторно просмотреть видеокамеры. Возможно, там есть человек, который подходит под твое описание». «Лев, меня сегодня не отпустят отсюда, верно?» — спрашиваю настороженно. «Как это не отпустят, Ася? Да ты уже свободна. Сейчас вещи твои заберем и уйдем отсюда». Он смотрит на меня несколько мгновений, а потом вдруг улыбается. «Гулять пойдем. По ночной набережной погуляем, потом в ресторане посидим. Устроим свидание на четверых». «На четверых?» Удивленно приподнимаю бровь, но улыбаюсь против воли его предложению. «Катя в машине ждет. Сейчас Глеб освободится и рванем на набережную», поясняет Лев и притягивает меня к себе. «Хочешь? Хочу» шепчу тихонько. Касаюсь ладонями его скул, заглядываю в глаза, тону в них. Как же сильно я его люблю. Он склоняется ко мне и осторожно касается губами моих губ. «Выйдешь за меня?» вдруг серьезно спрашивает он. Я испуганно замираю в его объятиях. Сердце бешено колотится. Кажется, оно готово выпрыгнуть из груди. У меня, правда, и кольца с собой нет, и от должности, похоже, отстранят, так что жених я незавидный. Он тихо смеется. Я растерянно улыбаюсь, а в глазах почему-то стоят слезы. Неужели ты думаешь, что меня интересует только твое материальное благополучие? Так что выйдешь за меня. Его взгляд невозможно передать словами. Я с нежностью касаюсь ладонью его колючей скулы. Хочу что-то сказать, но в этот миг дверь внезапно распахивается. На пороге стоит Кушаков, и он весьма озадачен. «Что-то вы рано, Глеб Аркадьевич!» Ключников недовольно поднимает бровь. «А не вышло у нас ничего с допросом!» — с досадой фыркает майор. «Папа Кости Хвостова играет пока на опережение!» И тут сыночка умудрился вытащить. Сверху позвонили немедленно отпустить. «Вы и брата моего отпустили?» Возмущению прокурора нет предела. «Брата не выпустили. За него просить некому. Его до утра подержат за попытку подкупа сотрудников». В глазах льва мелькает ярость. «Я хочу его видеть», — решительно заявляет он. «На миг возвращается ко мне». Ай ты подожди меня здесь, хорошо?» Я вернусь, и мы продолжим наш разговор. Киваю. Лев с нежностью смотрит на меня, а потом стремительно покидает комнату отдыха. Кушаков несется за ним. Громко хлопает казенная дверь. Я неподвижно сижу на диване и чувствую, как мое бедное сердце сжимается от горечи. «Я ведь и вправду люблю льва», Никто мне не нужен, только он один. Да только нельзя нам быть вместе, никак нельзя. Он докопается до истины, а дальше что? Узнав, что брат его совершил преступление, а Анатолий Хвостов всех прикрыл, приказав устроить взрыв, Лев порвет из-за меня связи со своей семьей и лишится карьеры. Разве можно построить счастливое будущее на обломках? Какой бы жестокой женщиной ни была мать Льва, а она права. Не пара я ему. Только жизнь испорчу. Ему такая, как Лиза Котова, нужна. Красавица, умница, со связями, молчаливая и все понимающая без слов. Глаза обжигают слезы. Может, лучше было бы, если бы для меня все закончилось в том подвале? Мгновенно принимаю решение. Надо уходить, пока не поздно, пока я действительно не сломала жизнь Ключникову. Ведь если он вернется и снова задаст свой вопрос, я не найду в себе сил ответить ему «нет». Растаю в его объятиях и тихонько прошепчу «да». Хватаю мобильник, бегу по коридору. Дежурный выдает мне мои вещи и документы, которые забрали при аресте, и я, расписавшись, выхожу на улицу. А там жара. К ночи ни капли не стало прохладнее, как по мне, только еще более душно. У входа в участок так много народу, что мне легко затеряться. Притормаживаю, нерешительно осматриваюсь по сторонам. И куда мне дальше? Чужой город, все чужое. Немного поразмышляв, ищу глазами такси. Надо вернуться в отель. Я сажусь в машину, называю адрес отеля. Набираю номер Катюхи. Она, наверное, место себе не находит. «Ась, ты как? Все в порядке?» В голосе подруги слышится волнение. «В порядке, Кать. Меня отпустили». Успокаиваю ее. «А ты где?» «Я здесь, в машине у входа в участок. Сейчас выйду и найду тебя». «Кать, не выходи. Я... я домой уезжаю». «Не поняла?» «Обратно, домой». Ты бы не могла передать Льву, что я не готова. Нет, лучше скажи ему, что я его бросила. Не готова к чему, Ася? Ты меня пугаешь, честное слово. Он замуж мне за него выйти предложил, но я не могу. Не могу и все. Из-за его брата потерянно интересуется Катя. Да. Передай ему, пусть не ищет со мной встреч. Все кончено. Я сейчас вернусь в отель, заберу вещи и на вокзал. А как же похититель? те угрозы, что тебе писали на стенах. Меня похитил толстяк с низкой самооценкой по кличке Хомяк. Он даже тени своей боится. Теперь, когда я знаю это, мне намного проще с этим справиться. Ася, все не так просто. В этом деле что-то не сходится. Я знаю, что не сходится, Кать. Просто передай ключникову, чтобы меня не искал. Знать, что его брат был в том подвале... И вместе сидеть за одним столом на семейных торжествах — это слишком. А если на тебя снова нападут? Я смогу за себя постоять. Поверь, я уже не та, что была пару дней назад. Теперь я знаю, почему дело закрыли. Не хочу к нему возвращаться. Начну все с чистого листа. Чтобы не слушать уговоры, отключаю телефон. По щекам почему-то катятся слезы. Как глупо. Я на бокс три года подряд ходила, а слезы сдерживать не научилась. Как была плаксой, так ею и осталась. Такси плывет мимо ночной набережной. Яхты красиво стоят на неподвижной глади реки, подсвеченной яркими фонарями красивых стройкомплексов. Вокруг царит веселье. Вдоль набережной гуляют гости города и местные жители. Прогулочные катера зазывают музыкой, Разноцветный фонтан бьет струями. И в нем, несмотря на поздний час, без зазрения совести веселятся дети. Такси притормаживает у отеля. Я расплачиваюсь с водителем и бодро бегу сквозь стеклянные двери. Боль обжигает сердце. Но я стараюсь об этом не думать. Беру на ресепшене электронный ключ и поднимаюсь в номер. Собираю свои немногочисленные покупки в пакет, на несколько секунд останавливаюсь перед зеркалом. Оттуда на меня смотрит бледная Ася Киреева. Что-то больно ноет в груди. Я знаю, эта боль будет со мной всегда. Но так будет лучше для всех.